Глава одна тысяча девятьсот пятьдесят шестая. Заговор Хансень изначально не хотел, чтобы маленькая Седьмая участвовала в соревновании по боевым телам, но когда он услышал, что они могут выиграть, если она займет первое место, он изменил свое мнение. Это была жидкость для боевого тела, синтезированная самими Мека. Жидкость боевого тела могла повысить уровень Седьмой. Она могла превратить боевое тело барона в виконта. Для Мэка это было здорово. Мак предложил Хансеню очень выгодную сделку, и маленькая седьмая проявила к этому интерес. Итак, Хансень согласился принять участие. Он подписал контракт с Маком. Если маленькая седьмая добьется хорошего результата, он сможет получить долю в компании Мака, Чем лучше будет маленькая седьмая, тем больше акции получит Хансен. Если бы она заняла первое место в команде баронов, они смогли бы получить сорок процентов доли в этом бизнесе. Мак помог маленькой седьмой зарегистрироваться. Он очень быстро получил разрешение на присоединение. И Хансен пошел с норкой, чтобы принять участие в нескольких первых матчах. Другие молодые мэки-бароны не могли соревноваться с маленькой седьмой. Она продолжала побеждать снова и снова, что приводило норку в восторг. Она начала привлекать внимание важных членов аудитории. Во дворце короля Мэка король Чистого моря и король Мэка наблюдали за соревнованиями боевых тел баронов. «Аммитапха! Совершение этой сделки потребует от вас больших усилий!» — сказал король Чистого моря королю Мэка. Этот король был похож на гигантского медведя, и пока он жевал еду, Мэка ответил. «Все в порядке. Если у вас достаточно галактического песка, мы можем дать вам столько детей, сколько вы захотите». Король Чистого моря смотрел матч без выражения. Галактический песок не проблема, но мне нужны хорошие дети. Здесь есть несколько малышей, которые мне очень нравятся, поэтому, пожалуйста, помогите мне их забрать. Некоторые из молодых людей, пришедших на матчи из многодетных семей, я могу попробовать поговорить, но цены... Король битвы замолчал, но смысл его слов был очевиден. Я дам вам в десять раз больше галактического песка, чем мы обсуждали. Что вы скажете? Спокойно произнес король чистого моря, указывая на тех, кого он хотел. Вы выбрали очень талантливых малышек Мека. Если вы не знаменитые, вы не можете. Король битвы выглядел хмурым. Я дам в двадцать раз больше галактического песка. Это серьезное предложение. просто сказал король чистого моря ладно хорошо тогда заключим сделку король битвы согласился надеюсь мы сможем быстро завершить эту сделку и позволить Буддам забрать этих младенцев сказал король чистого моря он смотрел на младенцев Мека на матче уделяя особое внимание маленькой седьмой которая жадно поедала фрукты маленькая седьмая преуспевала среди баронов Ей удалось попасть в десятку лучших. У других баронов не было шансов против нее. Маленькая седьмая продолжала побеждать и побеждать, и вскоре ее слава начала распространяться. Она быстро стала суперзвездой Мака. Каждый раз перед началом матча она съедала фрукты. Вскоре это заметили и другие. Спустя немного времени продажи в магазине Мака начали расти. Это его обрадовало, но многие люди приходили в магазин Мака, чтобы просто спросить о маленькой Седьмой. Он был обеспокоен этим и рассказал об этом Хансеню. Но даже если бы Мак не упомянул об этом, Хансен не так понимал, что все будет именно так. Все глаза были прикованы к нему и Седьмой. Это казалось разумным, учитывая известность, которую приобрела маленькая Седьмая. Но Хансень все равно чувствовал, что что-то не так. Люди наблюдали за ним двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, и их методы наблюдения были слишком скрытыми. К тому же они не были благородными нишего класса. По крайней мере, они должны были быть графами. Если бы у Хансеня не было его могущественной сутры Дун Сюань, он бы никогда не заметил, что они наблюдают за ним. «Кто они?» — подумал Хансень, но тут ему в голову пришла идея. Ночью Хансень вышел на улицу. Он исчез в торговом центре. Через некоторое время по торговому центру прошел Мэка. Он выглядел ужасно. «Странно. Я думал, он здесь. Куда он исчез?» — сказал себе Мэка. А затем он сообщил о случившемся через коммуникатор. Он снова обошел торговый центр, чтобы убедиться, что Хансеня и маленькой Седьмой нигде нет, а затем он покинул торговый центр. Хансень вышел из-за угла, облаченный в броню Дун Сюань. Благодаря ей изменилась даже его энергия. Он последовал за Меко по гигантскому зданию, затем увидел, как тот вышел. Разве это не то здание, в которое заходил король чистого моря? Они имеют к этому отношение. Они узнали мою настоящую личность. Хан Сень подумал про себя. Но это было невозможно. Если бы король чистого моря узнал, что владельцем маленькой седьмой был Хан Сень, он бы уже напал. Ему не зачем было ждать. Парень понимал, что сейчас их целью была именно Норка. Но Хан Сень не мог войти туда, однако мог послать маленького невидимого. Если бы маленький невидимый смог бы заглянуть внутрь, он стал бы как невидимая камера. Единственным недостатком была его неспособность записывать голоса. Хансенг поговорил с маленьким невидимым и положил его на землю. Цвет его тела изменился, чтобы соответствовать полу. Затем малыш исчез. Камуфляж маленького невидимого был сильным. Даже люди класса короля не смогли заметить его присутствия. Хансень, конечно, все равно волновался, поэтому он ждал снаружи здания. Если что-то случится, парень использует короля красного тумана, чтобы спасти его. К счастью, его опасения не оправдались. После нескольких часов ожидания что-то приземлилось ему на плечо. Это был маленький невидимый. После этого они отправились обратно в магазин к Маку. Парень пошел в свою комнату и сел с маленьким невидимым. «Маленький невидимый, что ты видел?» – спросил Хансень. Цвет существа начал меняться. Это было похоже на просмотр шоу. На нем появилось изображение дворца. После того, как Хансень просмотрел, его лицо стало мрачным. Теперь он знал, почему они смотрели на маленькую седьмую. Маленький невидимый показал Хансенью множество заключенных в тюрьму младенцев Мэка, Некоторые из них неплохо выступили на турнирах. У Мека сложная родословная. Иногда они продают своих собственных детей, но я не могу поверить, что элита класса короля так весело распродает себе подобных. Король чистого моря здесь, чтобы купить их, но с какой целью? Размышлял Хансен. Глава одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмая. галактический песок. Было понятно, что король битвы Мека и король чистого моря нацелились на маленькую седьмую. Хан Сень задумался, стоит ли ему отступить прямо сейчас или нет. И как раз в этот момент из дома вышло несколько человек. Это были безмолвные и другие Будды. Но Хан Сень не увидел короля чистого моря. Это были просто молодые мужчины и женщины Будды. Сердце парня забилось быстрее. Хансень последовал за ними, активировав свою ауру Дунсюань. Он не прикидывал много усилий, чтобы прятаться, потому что безмолвные и остальные не были слишком насторожены. Они просто ходили и болтали между собой, не подозревая, что за ними следят. Хансень следовал за ними полдня, но не смог узнать ничего полезного. В их разговорах не было ничего необычного. Однако как только он собирался бросить преследование, мужчина Будда сказал: «О чем думает мастер? Зачем ему менять галактический песок на этих младенцев Мека?» Хансеня это удивило. Он уже слышал о галактическом песке. Это было знаменитое сокровище, в первую очередь принадлежавшее Буддам. Галактический песок на самом деле не был песком. Это были слезы ксеногенного существа класса короля, которого называли галактическим драконом. Каждая слеза превращалась в галактический песок, и это было редкое сокровище. Галактический песок обладал внушительным количеством энергии. Существа класса короля, поглотившие галактический песок, получали множество преимуществ. Существа низкого уровня, которые использовали его. Сразу же увеличивали свой уровень. Король чистого моря менял его на младенцев Мека. Такая плата была слишком высокой, а это означало, что младенцы могут принести что-то большее. Тихо, другой Будда остановил его от разговора. Затем он понизил голос и сказал: «Не говори об этом. Здесь живут Мека. Они не должны знать о сделке. От чего нам бояться?» Это территория короля битвы, и он продает нам товары. Что они могут сказать об этом? Будда улыбнулся, но он не выглядел так, как будто собирался развивать эту тему. Безмолвная нахмурилась и сказала: "Просто будьте осторожные. Давайте прекратим говорить об этом." Безмолвная и остальные направились обратно в дом короля битвы. Хансейн думал, что не узнает ничего более полезного, чем это, но Безмолвная получила сообщение, затем она сказала другим Буддам. «Король Будды попросил меня вернуться. Вы идите, а я выясню, что произошло». «Почему бы нам не пойти с тобой?» — спросил Будда. «Все хорошо». Безмолвная покачала головой и ушла. Хансейн последовал за ней. Он не мог сражаться с королем чистого моря, но Безмолвная была всего лишь виконтом. Если будет нужно, он сможет ее забрать. Парень планировал схватить ее и спросить, почему у короля чистого моря забирают младенцев мэка. Безмолвная шла одна, направляясь к дому короля битвы. Однако когда она повернула за угол, она нахмурилась. Перед ней возник человек в золотой броне, похожий на Будду. Что-то в нем казалось странным, но она не могла понять, что именно. Я безмолвная, леди Будда, а кто ты и почему ты преграждаешь мне путь? Безмолвная была осторожна и внимательно наблюдала за мужчиной, когда говорила. Она узнала броню Хансеня. Это был мужчина, которому принадлежала маленькая седьмая. Хансень не сказал ни слова и просто протянул руку, чтобы схватить ее. Безмолвный стал оказаться, что рука начала увеличиваться, а затем заняла все пространство вокруг нее. Казалось ей некуда бежать, и теперь девушка поняла, что столкнулась с элитным бойцом. Вспыхнул свет Будды, и она призвала меч Будды. Когда девушка собиралась дать отпор, то выкрикнула крылатую фразу Будды. Расстояние до дома короля битвы составляло два километра, поэтому ее крики должны были дойти до короля чистого моря, а учитывая его силу, тот точно смог бы ее спасти. Но когда девушка открыла рот, то не смогла издать ни звука. Лицо безмолвной изменилось. Прежде чем она смогла среагировать, Хан Сень схватил её меч Будды. Затем он пальцем запустил монету, которая приземлилась девушке на грудь. Безмолвной, внезапно стало тяжело, и она упала на колени на землю. Хотя девушка пыталась взять себя в руки, ей ничего не удавалось, и вскоре она оказалась полностью прижатой к земле. Хансень прислонил меч Будды к шее Безмолвной и заговорил холодным тоном: "Я буду спрашивать, а ты отвечать. Если не захочешь, я отрублю тебе голову." Безмолвная использовала всю свою силу, чтобы встать, но ужасающая мощь монеты создавала ощущение, что ее грудь вот-вот взорвется. Боль пронзила все ее туловище. Кто ты? Разве ты не знаешь, что мой король чистого моря и король битвы Мека находятся поблизости? Если ты убьешь меня, то скоро присоединишься ко мне, сказал обезмолвная. Не знаю, умру ли я, но ты точно умрешь, конечно, если откажешься отвечать на мои вопросы. Почему вы покупаете Мека? спросил Хан Сень. Безмолвная не ответила, и казалось, что это был секрет, который она хотела унести в могилу. Хансень взмахнул мечом Будды и разрезал ее броню. Стала видна ее кожа. «Что ты делаешь?» Лицо Безмолвной изменилось. «Не волнуйся, меня не интересуют такие женщины, как ты. Но если ты мне не ответишь, я тебя полностью раздену». И ты будешь голый бегать по улице, чтобы тебя все увидели, и только после этого я отрублю тебе голову. Затем Хан Сень продолжил. Однако я нетерпеливый человек, поэтому я спрошу еще раз, почему вы покупаете мека. Лицо безмолвной осталось неизменным. Когда она не ответила, Хан Сень отрезал нижнюю часть ее брони, затем схватил за волосы и потащил. «Мы покупаем мэка, чтобы починить оружие бога!» Безмолвная была шокирована. Она больше не желала сопротивляться. «Какое оружие? И как они смогут его починить?» Спросил Хансень. «Я не знаю. Я слышала об этом совсем немного, но знаю, что это нож. Только король Чистого моря знает подробности». Быстро сказала Безмолвная. «Ха, ты ничего не знаешь. Тогда зачем ты мне нужна?» Хансень посмотрел на безмолвную без малейшего сочувствия. Если ты меня отпустишь, я расскажу все, что захочешь. Если ты позволишь мне уйти и собрать информацию, я тебя точно не разочарую, сказала безмолвная. Я даю тебе последний шанс. Если ты не сможешь ответить, то я буду наслаждаться твоим выступлением на улице, ответил Хансень, игнорируя ее просьбу. «Где вы храните галактический песок, за который собираетесь покупать Мэка? Только не говори, что он в карманах короля Чистого моря». Но он на самом деле с ним. Прежде чем безмолвное закончило, Хансень снова схватил ее за волосы и потащил через улицу. У девушки изменилось выражение лица, и она закричала. «Он правда с ним, но у меня есть способ достать его для тебя». Глава одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмая. Заложница. Какой способ? Говори. Хансен впервые с интересом посмотрел на безмолвную. Чтобы он не потерял силу, галактический песок должен подпитываться звездным светом. В противном случае он превратится в простой камень всего за несколько дней. Я знаю, когда король чистого моря достанет его и где он будет наполнять его звездным светом. Но прежде чем Безмолвное закончило, Хансень призвал зеленую башню и затянул ее внутрь. Хансень мог войти в дом принадлежащий элите класса короля и украсть там вещи, только если бы он был сумасшедшим. Было понятно, что Безмолвное просто пытается тянуть время. парень уничтожил все улики, которые он мог оставить на месте происшествия, но безмолвная должна была встретиться с королем чистого моря. Если она не появится, король чистого моря поймет, что что-то не так. Он не хотел терять больше времени, поэтому натерапал несколько слов на земле там, где был и ушел. Хансень прогуливался по торговому центру, и в конце концов подчиненные короля битвы увидели его. На обратном пути в магазин Мака все подчиненные короля битвы начали двигаться. Новости о похищении безмолвной уже распространились. Когда король чистого моря увидел слова, оставленные Хансенем на земле, его лицо выглядело ужасным. Король чистого моря, не волнуйся, я возьму на себя ответственность за это. Я верну вам леди Будду живой, но я хочу выяснить, что творится на моей территории. Король битвы тоже выглядел ужасно рассерженным. Враг похитил Будду на его территории и попросил галактический песок в обмен на ее возвращение. Это было унизительно для короля битвы. Если бы король битвы не взял на себя ответственность, король чистого моря мог бы подумать, что он имеет к этому отношение, а его целью была кража галактического песка. Амитапха, я позволю тебе разобраться с этим, сказал король чистого моря, добавив крылатую фразу Будды. Его лицо не изменилось, но он выглядел обеспокоенным. Король битвы мог бы сказать, что собирается помочь, но король чистого моря с подозрением относился к тому, что он был причастен к этому. На планете короля битвы кто-то тайно похитил безмолвную. Более того, она была там под защитой короля чистого моря и короля битвы. Король чистого моря считал, что ее похитителям вполне мог быть король битвы. Дай мне один день. Сказал король битвы. Он знал, что король чистого моря с подозрением относятся к нему, и поэтому выглядел довольно мрачным. Вся планета начала искать безмолвную, следуя команде самого короля битвы. Но спустя много времени безмолвную так и не нашли. Личность похитителя до сих пор оставалась неизвестна. Когда расследование завершилось, самым подозрительным человеком, которого они нашли, был Хан Сень, который случайно исчез из-под стражи шпионов. Но парень был всего лишь виконтом, поэтому маловероятно, что он смог бы похитить безмолвную, не подняв шума. Однако в такое время король битвы не хотел упускать ни малейшей возможности. Когда Хансень взял маленькую седьмую для участия в следующем конкурсе, лучший подчиненный короля битвы, герцог кровавый убийца, взял под свой контроль магазин Мака вместе со своими подчиненными. Мак был просто бизнесменом без денег. Он не рискнул бы сотрудничать с Хансенем и рассказал им о том, как он и Хансень встретились и не скрывал ничего. После того как юноша вернулся с конкурса, Мак попросил его зайти. Но когда тот вошел, герцог кровавый убийца и его люди быстро окружили Хансеня. И что вы делаете? Нахмурился Хансен. Герцог кровавый убийца достал красную цепь и связал Хансеня, а затем сказал: отведите его на допрос. Скоро Хансеня привели в дом короля битвы, маленькую седьмую забрали. В одиночкой комнате герцог кровавый убийца посмотрел на Хансеня и холодно проговорил: «Доллар, если ты отдашь ее сейчас, все будет хорошо. Не заставляя меня делать это, сначала скажи, что я должен отдать». Спросил парень. «Где безмолвный Будда?» – спросил герцог кровавый убийца Хансеня. В безопасном месте, рассмеялся парень. Герцег кровавый убийца был шокирован. Он не ожидал, что Хансен признает свою вину, так как это было довольно неожиданно. После паузы Герцег кровавый убийца снова стал выглядеть убийственно. Он крикнул: «Отдай безмолвную, и я оставлю тебя в живых». Хансен засмеялся и сказал. Если ты посмеешь прикоснуться ко мне, я могу заверить тебя, что ты больше никогда не увидишь безмолвную. Почему бы тебе не попробовать свой метод и не посмотреть, что скажут король чистого моря и другие Будды? Это планета Мека, прорычал герцог кровавый убийца. После этого его окутал красный свет, который вскоре коснулся и Хансеня, но парень даже не моргнул. Он просто смотрел на герцога кровавого убийцу и не пытался увернуться. Герцог был раздражен, но он знал, что ничего не может сделать, так как к этому были причастны Будды. Если он все испортит, то ситуация ухудшится. Что ты хочешь? спросил герцог кровавого убийца, когда немного успокоился. Галактический песок, но ты занимаешь низкое положение, чтобы со мной разговаривать. Позови короля чистого моря и скажи ему, чтобы он подошел, сказал Хан Сень. Не забывай, что твоя жизнь все еще в моих руках. Я могу заставить тебя страдать. Герцог кровавый убийца снова начал закипать. Убить меня или позвать короля чистого моря — это твое решение. — сказал Хан Сень, оставаясь спокойным. Сидя в другой комнате, король Чистого моря и король битвы были свидетелями всего происходящего. Они были удивлены, узнав, что это он похитил безмолвную. «Амитабха, дай мне поговорить с ним», — сказал король Чистого моря. Король битвы кивнул. Доллар поставил его в довольно плохую ситуацию. Он не мог убить его». Действительно, будет лучше, если король чистого моря пойдет и поговорит с парнем. Герцог кровавый убийца получил приказ от короля битвы и ушел. Затем вошел король чистого моря. Он присел рядом с Хансенем. Мужчина ничего не сказал парню, а просто посмотрел на него. Энергия Хансеня не была слишком мощной, а значит, он не был сильным. Однако парень, похоже, не пытался ничего скрыть, как будто его не забочило его положение, несмотря на то, что король сидел рядом с ним. Хансень был в броне, поэтому король Чистого Моря не мог увидеть его лицо. Через некоторое время король Чистого Моря сказал: «Сколько они тебе дали? Я могу дать в десять раз больше». Хансейн засмеялся, даже не думая об этом. За этим больше никто не стоит. Ты либо убиваешь меня и безмолвная умирает вместе со мной, либо отдаешь мне галактический песок. У тебя всего два выбора. Глава 1959. Скайнет. Почему я должен тебе верить? Если я дам тебе галактический песок, какие у меня гарантии, что ты отпустишь безмолвную? Король чистого моря не был обезумевшим и говорил ровным голосом. Дай мне галактический песок, и я отведу тебя к ней. Просто ответил Хансен. Пока я не увижу ее, ты ничего не получишь, сказал король чистого моря. Хансень засмеялся и ответил: "Тогда тебе стоит просто убить меня. Могу только сказать, что безмолвная где-то на этой планете. Дай мне галактический песок, и я отведу тебя к ней. В противном случае я не буду заключать никаких сделок." Король чистого моря переспросил Хансеня: "Безмолвная все еще где-то на этой планете?" Хансень промолчал и просто улыбнулся. Король чистого моря задал ему еще несколько вопросов, но Хансень только улыбался. В конце концов он понял, что парень не собирается больше ничего говорить. Король чистого моря прекратил допрос и вернулся в комнату короля битвы. Хансень никуда не торопился и продолжал ждать на месте. Он знал, что король битвы возобновит поиски по всей планете, но все его поиски закончатся безрезультатно. Король чистого моря вернется и снова поговорит с ним. Семь духов был мертв, поэтому безмолвная была следующей надеждой Будды, которая должна была стать богом. Горящая лампа Альфа теперь сильно поддерживал ее, поэтому он не мог допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Через день король Чистого моря вернулся к Хан Сенью и спросил его. «Ты говоришь, безмолвная все еще на этой планете?» «Да. Дай мне галактический песок, и я отведу тебя к ней. Наше путешествие займет меньше получаса», — сухо сказал Хан Сень. Король Чистого моря посмотрел на парня и почувствовал себя странно. «Обычный виконт не должен был сохранять такое спокойствие перед враждебным королем». «Зачем вообще использовать безмолвную?» — спросил король Чистого моря. «Потому что вы заинтересовались маленькой седьмой», — ответил хан Сень. «Амитабха! Это дело короля битвы! Это не наше дело!» — тут же сказал король Чистого моря. «А Безмолвная сказала мне, что вы покупаете младенцев Мэка для восстановления какого-то оружия класса бога», — сказал Хан Сень. Король Чистого моря нахмурился. Это подтвердило, что доллар действительно забрал Безмолвную. Помимо самого короля Чистого моря, только Безмолвная знала о необходимости починить оружие класса бога. Даже король битвы ничего об этом не знал». Пока король чистого моря сидел в тишине, голос короля битвы прозвучал в его ухе. Если безмолвное действительно находится на этой планете, ты можешь согласиться с его требованиями. Я прослежу, чтобы он не заработал ни одной песчинки. В противном случае я возьму на себя полную ответственность. Король битвы знал, что король чистого моря еще не принял решения, потому что он все еще подозревал, что король битвы имел какое-то отношение к похищению, поэтому, учитывая ситуацию, ему нужно было доказать свою невиновность. Он также был уверен, что доллар не сможет сбежать с галактическим песком, который должен был достаться ему. услышав короля битвы, король чистого моря без колебаний сказал Хансеню: отведи меня к безмолвной, и я отдам тебе его. Хансень посмотрел на короля чистого моря и улыбнулся. Он ничего не сказал, но было очевидно, чего он хотел. Я дам тебе галактический песок, но ты должен поклясться, что безмолвная на этой планете. Король чистого моря уставился на Хансеня. Да. «Я уже сказал тебе, путь займет полчаса ходьбы. Как ты думаешь, я смогу покинуть эту планету за тридцать минут?» — улыбнулся Хан Сень. Король Чистого Моря некоторое время смотрел на парня. В конце концов он поставил коробку на стол и открыл ее. Внутри было много сияющих кристаллов. Каждый сверкал, как алмаз. Они были настолько блестящими, что на них было трудно смотреть». Энергия, окружавшая предметы, была хорошо уловима. Любой мог сказать, что они хорошие. Король чистого моря использовал золотой свет и разорвал красные цепи вокруг Хансеня. Затем золотой свет окружил самого парня. Теперь Хансень мог двигаться, но его сила была несколько ограничена этим золотым светом. Парень взял коробку и пересчитал содержимое. Затем он положил ее в карман. Сумма верная. Пойдем, я отведу тебя к безмолвной, а и верни мне маленькую седьмую. После этого Хансень встал и подошел к двери. Король Чистого Моря был рядом с ним, и охранник не остановил Хансеня, позволив ему выйти. Кто-то принес седьмую. Хансень забрал свою норку и вышел из дома короля битвы. Никто не остановил его, но люди короля битвы были повсюду в радиусе ста миль. Даже комар не смог бы ускользнуть от их дозора. Посмотрим, как все закончится. Как только ты покажешь безмолвную, я заставлю тебя страдать. Выражение лица короля битвы было жестоким, когда он смотрел в камеру. Он не мог допустить, чтобы кто-то совершил такой проступок на его планете. Он уже считал Хансеня мёртвым. Король Чистого моря шёл рядом с Хансенем. Он считал, что парень не сможет сбежать с коробкой галактического песка. Хансень шёл медленно и смотрел на Мэка, которые его окружали. Все магазины и улицы были заблокированы, поэтому у него не было шансов сбежать. «Ты уверен, что нам не стоит двигаться быстрее?» Если я не увижу безмолвную через полчаса сделка отменяется, тогда я нападу на тебя. Король чистого моря посмотрел на Хан Сенья. Спокойное поведение парня начало его бесить. Король чистого моря не обнаружил в нем какой-либо значительной силы, поэтому он не верил, что доллар сможет сбежать. Полчаса будет достаточно. Хан Сень улыбнулся и пошел дальше. Сейчас Хансень был более популярен, чем суперзвезда. Все камеры, оружие и элитные бойцы были нацелены на него. Даже если Хансень мог бы летать, маловероятно, что он сбежал бы с этой планеты. Отведенное время почти прошло. Прошло почти полчаса. Хансень за это время не прошел ни по одной улице. Король битвы нахмурился и посмотрел на всю планету. На планете не было другого могущественного короля, поэтому даже король битвы недоумевал, почему парень был таким спокойным. Прошло полчаса, и король чистого моря остановил Хансеня. Время вышло. Где она? Вот. Хансень посмотрел на всех воинов Мека, затем снова на короля чистого моря. После этого он щелкнул пальцами. Глава тысяча девятьсот шестьдесятая. Сияние короля красного тумана. Пальцы Хансена засверкали золотом. Небо внезапно осветилось, и золотые огни превратились в монеты, которые посыпались как дождь. Они покрыли территорию в дюжину миль. У обычных виконтов не могло быть такой силы. В лучшем случае они могли охватывать площадь всего в несколько сотен метров. Но Хансень получил усиление брони от души. Тень четырехликого восьмерукого Будды скрывалась за ним. Она была невидимой. Свет Будды был внутри тела Хансеня, наполняя его силой маркиза. Именно благодаря этому юноша сумел создать такой огромный дождь из монет. Все золотые огни превратились в монеты и приземлились на ксеногенные боевые тела меков. казалось, что к ним прилипли большие куски металла, им стало очень тяжело двигаться. Ксеногенные боевые тела нижних уровней рухнули на землю, тела принадлежащие к более высокому уровню начали двигаться медленнее. Амитапха, король чистого моря, произнес крылатую фразу "буд", но ничего не сделал. Он прошел через ловушку и оказался перед Хансенем. Мужчина взмахнул рукавом, который напоминал облако, пытаясь поймать юношу. Однако Хансень не стал уклоняться. Его левая рука покрылась красным туманом, который через мгновение засиял, а затем из этого тумана появилось крепкое красное металлическое тело. Оно бросилось атаковать короля чистого моря. Страшный свет красного тумана попал по рукаву короля чистого моря. Рукав тут же был оторван, а красный свет распространился дальше и достиг груди у короля чистого моря. Началось кровотечение, и его тело отлетело. Мужчина летел по улице как метеор, врезавшись в богато украшенный дом короля битвы. Он сломал подобную дворцу конструкцию пополам. Все собравшиеся были ошеломлены. Никто не мог поверить, что король был отброшен так сильно. На самом деле Хансень тоже был шокирован. Он использовал ошибку короля Чистого Моря, чтобы получить преимущество и возможность. Но парень не ожидал, что выброс энергии менее одного процента может быть настолько мощным, чтобы отбросить бойца класса короля на такое расстояние. Однако Хансень не стал тратить время на размышления. Король красного тумана поднял Хансеня, и они помчались к телепорту. Раздался грохот. Все здания и боевые тела ксеногенных существ, появляющиеся перед королем красного тумана, были отброшены. Мэки до сих пор были в ступоре, и ни один из них не двинулся с места, поскольку король чистого моря был отброшен. Никто не посмел встать на пути Хансеня. Из дома короля битвы послышался рев, после чего появился сам король битвы верхом на гигантском ксеногенным боевом теле медведя. Он собирался остановить Хансеня и короля красного тумана. Король битвы не ожидал, что что-то подобное может произойти. Он подумал, что поскольку король чистого моря был рядом с Хансенем, ему самому нужно будет просто убедиться, что с его подчиненным все в порядке. Мужчина действительно не ожидал, что Хансень может представлять собой такую угрозу. Теперь было уже слишком поздно, и король Красного Тумана прыгнул в телепорт вместе с Хансенем, после чего они исчезли среди глубин космоса. Король битвы взревел, его боевое тело сломало телепорт, но гнев мужчины был тщетным. Король Чистого моря выбрался из-под завалов, его губы были в крови. Он выглядел ужасно, хотя мужчина был ранен, но больше всего он злился. Хансен вернулся в медный дворец. Он вышел из руки короля красного тумана, а маленькая Седьмая выбралась из сердца короля красного тумана. Этот удар поглотил всю энергию короля красного тумана. Теперь осталось всего одна сотая процента энергии, и Хансену было больно это видеть. К счастью, ему удалось добыть сотню кристаллов галактического песка. Если бы молодой человек не получил их, это была бы огромная потеря. Вернувшись на планету Затмения, Хан Сень стал изучать Мэка. Он обнаружил, что новости о Долларе и Короле Чистого Моря распространились далеко по Вселенной. Будды и Мека создали объявление, где говорилось, что за информацию, которая приведет к поимке нарушителя, будет щедрая награда. Увидев обещанные награды, Хансеню захотелось снять с себя голову и попросить короля красного тумана доставить ее. О случившемся говорила вся геяновселенная, но в основном они говорили о короле красного тумана. Говорили о том, что король красного тумана еще не появлялся, поэтому все стали считать, что он обладает редким боевым телом и, скорее всего, он достиг класса короля. Но до этого никто никогда не видел короля красного тумана, даже Мэка не знали о нем, что было довольно странно. Таинственное боевое тело ксеногенного существа и человек по имени Доллар сумели обмануть Будду класса короля и сбежать с планеты Мэка. Это казалось невозможным. Многие существа теперь надеялись найти их в надежде получить награды, выставленные фракциями. В частности, Будды очень спешили найти их. Они только что потеряли семь духов, а Безмолвная была похищена — Это было настоящее оскорбление, но после долгих поисков никто не смог ничего узнать о Долларе и Короле Красного Тумана. Когда Эша услышала, что Доллар появился на планете Мэка, она сама собрала группу, чтобы узнать больше, но и они ничего не смогли найти. Хансень принес в Альянс сто гранул галактического песка. А он планировал поглотить их, чтобы продолжить практиковать историю генов. Другие гены искусства можно было развивать и достигать прорывов с помощью простой практики, но история генов требовала некой внешней силы. Хансейн достал гранулы галактического песка, но прежде чем он поглотил их, парень заметил, как через стену проходит синяя тень. Это было похоже на фантом. Звездное море. Почему ты здесь? Хансень был удивлен, глядя на существо. Звездное море поглотило много ксеногенных генов, и оно было очень талантливо. Оно уже смогло перейти в альянс. Звездное море было очень ручным, и он мог путешествовать сквозь материал. Однако раньше он никогда не входил в комнату без разрешения. Внезапное появление звездного моря в комнате Хансеня было очень странным. Существо подошло прямо к парню и уставилось магалактический песок. Ты хочешь это? Задав вопрос, Хансень подумал. Он существо звездного моря. Галактический песок происходит от галактического дракона. Может, они как-то связаны? Существо кивнуло и начало облизывать лицо Хансеня. Доставить его сюда стоило мне целого состояния. Парень с ожалением посмотрел на коробку галактического песка. Но, увидев выражение мордочки Звездного моря, ему не захотелось отказывать. В итоге юноша достал одну гранулу и сказал, «Я позволю тебе попробовать». Глава 1961 Глава 1961 Эволюция существа Звездное Море. Звездное Море стал счастлив и завилял хвостом. Он высынул язык и съел одну гранулу галактического песка. Он даже не стал жевать его, прежде чем проглотить. Люди могут подумать, что ты свинья, ты должен хотя бы распробовать его вкус. Хансень выглядел подавленным, однако Звездное Море не слушал Хансеня. Он начал светиться, пока существо не окружило странная аура. «Не создавай здесь геноброню! Стой!» Парень не ожидал, что одна гранула галактического песка позволит Звёздному морю создать геноброню, поэтому он громко закричал. Но существо не могло контролировать процесс. В итоге Хан Сень быстро схватил его и перенёс на планету Затмения. Звёздное море окутал сияющий звёздный свет, а затем была создана звёздная броня. Спустя немного времени броня растворилась, превратившись в геножидкость, которая поглотилась телом, началась вторая эволюция. Вторая эволюция сделала звёздное существо обладателем ксеногенного гена. Его звездный свет стал ярче, и он выглядел как существо, окутанное бесчисленным количеством звезд. Звездное море завершил свою эволюцию, а затем положил голову рядом с Хансенем. Он смотрел на коробку с галактическим песком. Хансень спрятал коробку, но существо по-прежнему смотрело на Хансеня широко открытыми глазами. Казалось, что он умоляет. «Я могу дать тебе еще одну, но не больше». Хан Сенью это не понравилось, но он уступил взгляду Звездного моря. Существо лизнуло Хан Сеня и проглотило гранулу галактического песка. Самым шокирующим было то, что, съев ее, Звездное море снова поднялся на уровень. Он создал силу Звездного света и стал Виконтом, «Черт возьми, эта вещь настолько хорошая!» Хан Сень стиснул зубы и решил подарить Звездному морю еще одну гранулу. Он хотел посмотреть, насколько существо сможет развиться. Если одна гранула галактического песка помогала перейти на следующий уровень, то это было бы замечательно». но на этот раз желание Хансеня не исполнилось. После того, как Звездное Море проглотил третью гранулу галактического песка, его уровень не повысился. Звезды вокруг него стали ярче, но больше ничего не произошло. Существо посмотрело на Хансеня, но парень не стал больше давать гранулы. После этого юноша позвал маленького ангела Зеро, Ханман Эр и Леди Дракона. Он дал каждому из них по грануле галактического песка в надежде, что они смогут стать виконтами. Но после того, как они поглотили галактический песок, никто из них не стал виконтом. Это удивило Хансеня. Леди Дракон сказала: "Галактический песок мощная штука, но у нас разные элементы". Мы должны хорошо его переработать, чтобы он стал полноценным. Иначе будет сложно повысить уровень. Остальные тройки внули и согласились следить за драконом. Они тоже были в таком же затруднительном положении, как и она. Затем Хансен сам съел одну гранулу. Галактический песок растворился в жидкость внутри его тела. Сила потекла по телу как река. парень быстро активировал историю генов, чтобы поглотить всю силу галактического песка. История генов действительно оказалась совместима. У Ханссена не было проблем с соединением с различными элементами, поэтому он мог довольно эффективно использовать любую энергию. Галактический песок был мощным, и Хан Сенью потребовалось несколько часов, чтобы полностью поглотить энергию, которую он даровал. Это оказалось довольно сложно. После этого Хан Сень дал гранулу галактического песка серебряной лисичке, хотя она уже была виконтом. Гранула не смогла увеличить ее уровень, но передала ей много сил, которые лисичка направила на свое развитие. К счастью, серебряная ресичка стала ксеногенным существом. Если бы кто-то спросил о ней, то парень мог спокойно ответить, что она с планеты затмения. Эта история могла показаться неправдоподобной, но на планете затмения было достаточно ксеногенов, и было бы трудно доказать, правдива эта история или нет. Хансень забрал с собой вальянс оставшиеся гранулы галактического песка. И начал поглощать их по одной в день. Оставшееся время он посвящал изучению генно-искусств и оставался со своей семьей. Хансен думал о том, что в каждой грануле хранилось очень много энергии, и это в конечном итоге поможет развить историю генов до класса графа. Однако поглотив примерно половину, юноша не заметил даже намека на то, что его уровень скоро увеличится. Хансень был подавлен, поэтому решил дать еще немного гранул звездному морю. Существо съело десять штук и смогло стать графом. Это ошеломляющая разница. Парень стал еще более подавленным. Он знал, что элементы звездного моря хорошо совместимы с галактическим песком, и существу было намного легче увеличить свой уровень, чем Хансеню в истории генов. Оставшиеся гранулы юноша поглотил сам, и когда он с ними покончил, то почувствовал, что балансирует на грани повышения уровня. Но даже в таком случае ему так и не удалось достичь класса графа. «Было так много гранул галактического песка, если бы я отдал их все Звездному морю, то он смог бы стать маркизом». Хан Сень был расстроен из-за своего решения — но уже ничего нельзя было изменить. Дни, которые он проводил, обнимая свою дочь и целуя жену, были великолепны. И Хансеня не слишком беспокоили вещи, которые он не мог поменять. Тем временем Иша отправила сообщение на его базу, в котором просила встретиться с ней на планете Клинка. Когда Хансеня предстал перед Ишей, она увидела, что он смог вернуть себе человеческий облик. Женщина выглядела пораженной. Когда ты снова стал человеком? – спросила из шахансения. Я каждый день практиковал историю генов. Через два месяца я вернулся в человеческое состояние. К сожалению, я опасался, что могут возникнуть побочные эффекты. Я решил попрактиковаться еще немного, чтобы убедиться, что не превращусь снова в муравья или что-то в этом роде, прежде чем сказать тебе. Хансень заранее подготовил эту речь и Ша кивнула и проговорила: "Я придумала план, как это исправить, но поскольку ты уже исцелился, думаю, в этом больше нет необходимости. Но не рассказывай, что ты исцелился, и не привлекая ненужного внимания". Хорошо, быстро ответил Хансень. После минутного молчания и Ша продолжила. На планете Затмения слишком много шпионов. Не возвращайся туда пока. На время я отправлю тебя в Небесный дворец, где ты сможешь спокойно практиковаться». «Небесный дворец?» Хан Сень был удивлен. Парень уже слышал это название. Когда сумасшедший кристаллизатор открыл врата в святилище, Хан Сень встретил человека, который сказал, что ему принадлежит трон в Небесном дворце». Его сына чуть не захватил этот человек. К счастью, Хансень смог вовремя уйти. Иша сказала: "Лидер Небесного Дворца это элита класса Бога. У него глубокая связь с моим старшим. Я тоже тренировалась в Небесном Дворце. По сути, половина того, чему меня учили, исходит от него. Я уже сообщила ему о твоем приезде, и поэтому он позаботится о тебе." Но королева, я хочу практиковаться рядом с тобой. Хансень выглядел искренним, глядя на Ишу. Лидер небесного дворца видел Хансеня, и если он его узнает, то все может пойти на перекосик. Но Иша явно не собиралась это обсуждать. Ты отправишься туда завтра.